Глава пятая. Мир на орбите звезды. Корабль на несколько секунд погрузился во мглу, в черноту. Пропали все звезды, все оттенки прекрасного космоса. Звуки исчезли. И появились вновь, когда судно снова прошло через огонь, появившийся из ниоткуда. Червоточина вывела нас к неизвестной звезде. Корабль медленно двигался за тенями. Они шли плавно, ни разу не обернувшись. И так знали, что мы рядом. Пламя звезды скрывалось за обтекавшей ветвистой конструкцией. Мегаструктура разрослась на несколько орбит вокруг. Мы разглядывали ее молча, не осознавая масштабов мира без планет. Ветвящаяся, переплетающаяся сфера из непонятной материи простиралась на сотни, нет, тысячи километров в открытый космос. Колоссальная конструкция обволакивала звезду со всех сторон. «Невероятно!» — восхищенно пробормотал Валекиан и остался стоять с открытым ртом возле иллюминатора. «Новые знания помогли понять мне смысл подобного творения цивилизации». Твердая сфера полностью окутывала звезду. Ответвления переплетались друг с другом, охватывая несколько орбит. Оболочка захватывала 100% звездного излучения, что позволяло живущим здесь существам полностью использовать энергию звезды. Сфера состояла из самого твердого и прочного материала в известных вселенных. Внутри она была пронизана бесконечными коридорами, а снаружи испещрена кислородными фермами с невиданными растениями. Сфера полностью обеспечивала потребности удивительной цивилизации. «На параллельный мир не похоже», — заключил Гектор, и гулко поскреб затылок киберрукой. «Это и есть решение», — произнес я. «Решение чего?» Использование энергии, чтобы хватило каждой расе. Я не представляю подобную штуку у нас. Солдат нахмурил густые брови. В ответ я усмехнулся, поправил волосы и продолжил наблюдать за невероятной структурой. Мы приближались все ближе и ближе к одному из ответвлений мега-структуры по площади, сравнимой с планетой Земля. Тени проводили наш корабль к шлюзу, Но не стали заходить внутрь конструкции. Проход оставался открытым, не намеканно на огораживающие от космоса люки. Мы плавно просочились внутрь сквозь прозрачную оболочку толщиной не более миллиметра. Она полностью обтекала корабль, не выпуская воздух изнутри. Окутала нас и снова замкнулась, когда мы влетали в длинный коридор, приведший Сибил к платформе для космических кораблей. Они в корне отличались от наших. Раскинутые крылья украшали каждый из них. Мы приземлились на специальную отметку. Вокруг никого. Я отправился к шлюзам, чтобы, наконец, ступить на поверхность столь удивительного сооружения. Но Роберт меня остановил. «Подождите. Там нас может поджидать ловушка». «Что?» Я обернулся к нему и нахмурился. Я бы не стал рисковать, — пояснил он свое беспокойство. Они могли отравить воздух или что-то еще. Если бы те не желали нашей смерти, они сожгли бы корабль одним щелчком. Я демонстративно щелкнул пальцами. Герцог Деклори по-прежнему сохранял самообладание, как того требовала его должность. Но его темные, близко посаженные глаза выдали легкую нервозность. нам нечего бояться Они хотят узнать, откуда мы и не представляем ли опасность. Объяснил я спокойно. Снял с уха коммуникатор и протянул Роберту со словами. Это поможет вам говорить с ними. Тени загрузили свои языки. Роберт кивнул и принял устройство. «Думаю, нам стоит пойти вдвоем», — предложил герцог. «Это может затянуться во времени. Остальным захочется прогуляться. Это же ужасно!» Сидеть запертом на корабле, когда вокруг неизвестный и столь удивительный мир. На мгновение я вспомнил свое заключение на Лораксе, когда очень хотелось увидеть мир, но мне не позволяли. В ответ герцог тяжело вздохнул, но кивнул. Он не хотел спорить со мной. Это было совершенно бесполезно. Вместо этого он, как истинный аристократ, сменил тему. Те не поведали вам, какие существа здесь живут? Да. «Людей вы здесь не найдете. Но атмосфера в этой части структуры пригодна для нашего дыхания. Здесь живет слишком много раз, чтобы я мог их описать и перечислить. Вы сами все увидите». Мы спустились по трапу на поверхность мега-структуры. А навстречу шли трое существ причудливого вида. Низкорослые гуманоиды со складчатой серо-фиолетовой кожей имели по две пары гибких рук, напоминавших щупальца. Очень толстые щупальца. Один из представителей этой необычной расы держал одну пару рук сзади, а другими плавно размахивал, словно приветствовал нас. Он смотрел на нас семью маленькими глазами, а вместо носа я увидел на его лице два дыхательных отверстия. Существо подошло и приоткрыло рот. Губы, казалось, отсутствовали. Он говорил медленно и протяжно. делая слишком долгие перерывы между словами. «Мы рады приветствовать вас в нашем доме. Меня зовут Делепро Казикап». Существо говорило на местном наречии, которое я уже знал, благодаря теням. «Благодарим за приглашение». Я развел руки в стороны и наклонил голову в знак приветствия. «Меня зовут Маркус Геронимус». Я говорил на их же диалекте. «Кто из вас будет присутствовать от имени вашего мира?» «Пойду я и герцог Деклори!» Я указал рукой на Роберта, стоящего подле меня. «Остальные члены моей команды хотели бы посмотреть ваш дом с вашего разрешения». «Хорошо. Мои братья их сопроводят и покажут. Все». Одной парой рук он указал на двух таких же существ, стоящих рядом. «Мои друзья не знают вашего наречия, а переводчик у нас один. У нас есть устройства, которые способны распознавать вашу речь, но нужен образец». Герцог снял с уха коммуникатор и протянул де лепро. «Вам вернут его до переговоров». «Благодарю вас!» Я чуть поклонился, слегка согнув одно колено, как того требовал местный этикет. «Вы и герцог следуйте за нами, остальные за моими братьями. Следуйте за ними. Они покажут вам все и выдадут устройства для перевода», — пояснил я друзьям на общем языке нашего мира. Деле продвигался медленно. скользя пухлыми короткими ногами по металлическому полу. — Куда нас ведут? — спросил Роберт шепотом, слегка наклонив голову к моему уху. — На совет. Здесь всем управляют старейшины. Выбирают одного от каждой расы. Мы медленно вышли с платформы, где остался сибил И я был уверен, что местные его не тронут. Затем вышли в круглый коридор, нижняя часть которого состояла из металла. как и вся конструкция, а верхняя оставалась прозрачной. Но она была не из стекла. Коридор окутывала такая же гибкая прозрачная оболочка. Сверху виднелась красная звезда, не так далеко, как у Земли. Так, как если бы мы находились на орбите Венеры. Растительные фермы располагались в отдельных кислородных пузырях по масштабам, сравнимых с Марсом. И пузыри океаны, наполненные водой, перетекали в разные коридоры, а затем наполнялись вновь. Коридор закончился выходом в нечто, напоминающее рынок на отдельной платформе. Платформу куполом обволакивала уже знакомая мне кислородная оболочка. Эта прозрачная конструкция оказалась полностью органической. Она впитывала в себя углекислый газ и выделяла кислород. как настоящее растение, и при этом была настолько прочной, что запросто удерживала атмосферу в пузырях. Сотни или даже тысячи самых разнообразных существ разбредались по своим делам. Мы прошли мимо прилавков с непривычной едой. Я ощутил незнакомый запах, напоминающий смесь свежего мяса с имбирем. «А у вас есть съедобные существа, выращенные в воде?» Неожиданно для самого себя спросил я у делепра В местном диалекте нет слова «рыба», поэтому я заменил его тем, что нашел в своей памяти. «Есть. Показать вам», — ответил Дилепра, развернув голову на сто восемьдесят градусов. «Если не затруднит». Я снова слегка поклонился в знак благодарности. Дилепра резко свернул налево. Мы прошли ряды с различной утварью, которую я даже не рассматривал, и вышли к рыбным прилавкам. Запах оказался до боли знакомый, но тоже смешанный с чем-то мне неизвестным. На охлаждающих прилавках кишели морские гады, вовсе не похожие на привычную рыбу. Разделанные туши скорее походили на осьминогов, некоторые на огромных креветок. Но пройдясь по рядам, я нашел всего одну рыбину с серебристой блестящей чешуей. Рыбину длиной три метра. Она одиноко лежала на огромном охлаждающем прилавке. «У нас это называется рыба», — сообщил я Деле про знакомое мне слово и показал на море продукт. «Интересно». Он приложил одну из рук к морщинистому подбородку, будто хмурясь. «У нас...» Это редкость. Наши океаны полны рыбы. Я улыбнулся и спросил: "Где вы их выращиваете?" "На морских фермах", он протянул одну из толстых рук вверх и указал на огромный водный шар вдали, объемом способный вместить всю воду Атлантического океана Земли. "Удивительно. Я могу попросить приготовить вам Эту рыбу. Он ткнул одной из рук в единственную рыбину. «Если вы изволите поесть». «О, нет. Мы бы не хотели забирать у вас столь редкий морской дар. Но мы бы очень хотели попробовать другую вашу еду. Что-то недефицитное. Можно?» «Да. Вы наши гости. Благодарю вас, Мирол». В памяти всплыло обращение к мужским особям расы Делепра. В переводе означало нечто среднее между «милейшей» и «уважаемой». Сложно систематизировать кашу в голове от такого количества знаний, которые я бы тысячелетиями узнавал сам. Информация, к счастью, всплывала постепенно. Иначе я бы точно свихнулся. Мы прошли оставшийся рынок примерно за час. Шли не спеша, так что мы с Робертом смогли рассмотреть местные продукты и утварь. В некоторых отделах пахло чем-то зловонным. Но именно там собиралось больше всего местных жителей. «Нам сюда, дорогие гости». делепро указал на отсек, располагавшийся в следующем коридоре. Наш провожатый встал в вглубь платформы в стене цельного металлического коридора, и мы последовали за ним. Отсек закрылся, и стены стали вращаться. Небольшое основание платформы поднималось куда-то наверх, влево, снова вверх и вниз, дальше. Стены периодически становились прозрачными. И я заметил, что мы миновали сотни коридоров и самых различных платформ. «Прибыли», — пояснил Делепро, и лифт остановился. Мы вышли на небольшую платформу, Такую же мы посетили на рынке. Только здесь не было много существ. За прозрачной оболочкой теперь виднелся прекрасный холодный космос. Я слышал звезды вдали. Но они были малозаметны из-за таких же мега-структур вокруг. где лепро подошло существо его вида и протянуло что-то ему в руку. Наш провожатый развернулся и медленно приблизился к Роберту. Это? — Ваше. Он протянул ему коммуникатор. Роберт прикрепил устройство к уху и смог ответить. — Благодарю вас. — Старейшины уже ждут. Обратился Делепро к нам обоим. Мы прошли в конец платформы, где на полукруглом подиуме сидело двадцать три существа разных раз Некоторые в водных капсулах. Кто-то в необычных шлемах, обеспечивающий жизненно необходимый воздух. Слишком отличный от окружающего. Существо в центре поднялось с массивного трона. Высокий и худой, на вид мужского пола, с гладкой бронзовой кожей. Гуманоид имел две изогнутых ноги и шесть гибких рук. На меня посмотрели два огромных выпуклых глаза, как у мухи. Позади него сворачивались бледные прозрачные крылья. Его одежда чем-то напоминала тунику ярко-красного цвета. «Совет старейшинс! Рад приветствовать вас!» Он заговорил на том же языке, что и Делепра, но с необычным акцентом. «Мое имя — Аван-Тарас Голос, и я буду говорить от имени совета Мы благодарны за ваше гостеприимство!» Я говорил громко и четко выговаривал все слова. «От лица нашей вселенной будем говорить я и мой друг. Меня зовут Маркус Геронимус. Я наследный принц нашего мира. Мой друг, герцог Роберт де Клори, занимает весомую должность в нашем правительстве». Я поклонился и указал рукой на Роберта. «Хм...» Старейшина Авантерс озадаченно сложил все свои руки перед собой. «Проводник и принц...» «Как такое возможно -с? «До случайного прибытия в вашу вселенную я и понятия не имел, что являюсь проводником. У нас таких, как я, называют планетотворцами. И ранее никто не решался пересечь границу миров. Не могу с уверенностью сказать, что в нашей вселенной действуют те же правила». Иначе звезды не сохранили бы жизнь сыну короля и королевы. — Вы правы. Мы не путешествуем-с по другим вселенным-с и оберегаем-с границы от чужаков-с. Каковы ваши намерения-с? — Поскорее вернуться домой, мастер. Я вспомнил вежливое обращение к старейшинам. Мы должны быть уверены, что вы не вернетесь с армией. Подобные случаи уже были Авантерс вервернулся к своему трону и сел, подперев голову одной из рук. Как мы можем доказать наши добрые намерения проводник не сможет мы не имеем прав с вас трогать. а вот ваш друг он посмотрел на герцога, что нужно сделать тут же уточнил роберт трезво и холодно, как того требуют любые переговоры проводники нашего мира проверят ваше сознание это безболезненно нас, но займется некоторое время. — Вы хотите вскрыть мой череп? — поинтересовался герцог, сохраняя самообладание, несмотря на столь ужасные предположения. — Проводники способны все узнать. Телепатически. Последствий-с. Для жизни не будет. — Нам нечего скрывать, — подтвердил Роберт и поклонился. — Слишком низко для местных обычаев. Но старейшину это не смутило. Тогда через три вспышки Голье мы пригласим проводников. После проверки мы снова с вами встретимся. И совет отправить с вами сопровождение до границы. Примерно через десять часов Голье — это звезда. Шепотом объяснил я Роберту, на что тот, понимающий, кивнул. — Вы можете -с свободно перемещаться, -с, и мы обеспечим -с ваше пребывание -с всем необходимым. Делепра с братьями будут вас сопровождать и помогать во всем. — Мы очень благодарны, мастер. Я снова поклонился. решено Вы можете быть свободны. Прошу прощения, мастер. Позвольте задать один вопрос совету. Совет слушается. Наши намерения чисты. И после того, как вы в этом убедитесь, не могли бы вы рассмотреть вариант передачи знаний? Видите ли, мастер, наш мир находится на более низкой ступени развития, и места для всех раз недостаточно. Некоторые расы постепенно вымирают, а я мечтаю это остановить и возродить все величие разумных существ. Подобные мега-структуры могли бы спасти миллиарды жизней от вымирания. А у нас, скажу без всякого сомнения, есть ресурсы, чтобы их построить. Но нет знаний для возведения подобных конструкций. Прошу вас, не давайте ответ сразу. Посоветуйтесь. — Совет вас услышал, проводник Мы подумаем-с и дадим ответ -с после проверки-с. Наша благодарность безгранична. Я приложил руку к груди, что означало высшую благодарность. Подобный жест могли использовать только правители. И хоть я не относил себя к ним, но все равно воспользовался этим выразительным жестом. Движения рук очень многое значили для местных жителей, тем более для совета старейшин. На мегаструктуре не было ни дня, ни ночи. Всегда светло. Время отсчитывали вспышками светила, которые возникали с определенной периодичностью. Представители разных рас спали в разное время, а некоторые и вовсе не спали. В кислородном секторе мегаструктуры обитало 13 видов живых существ. Для остальных были созданы специальные условия на других орбитах. Каждая подобная мега-структура в этой вселенной носила имя своей звезды. И эту звали Голье. делепра проводил нас. Но не к кораблю, а к выделенному нам отсеку жилого корпуса. Все жилые массивы располагались прямо внутри мега -структуры. Лифт перенес нас к нужному месту. Мы снова шли медленно. Попутно наш проводник пытался рассказать об их доме, но постоянно перескакивал с темы на тему. Герцогу удавалось скрыть удивление от увиденного гораздо лучше меня. Я снова чувствовал себя ребенком, которого поместили в более развитый мир, забыв предупредить об этом. Разница лишь в том, что теперь с моим мнением считались, или хотя бы делали вид, что считались. Мы шли через узкие проходы жилого отсека. Корпуса располагались не только в стенах мега-структуры, но и внутри. Длинные массивы от пола до потолка, соединенные длинными коридорами. Это напоминало скорее улей, чем привычные мне здания. Здесь, на удивление, пахло свежестью. А вот буйством красок мега-структура не могла похвастать. Все вокруг было светло-сером цвета металла. Дилепра привел нас в апартаменты, располагавшиеся в стене жилого массива. Здесь было шесть небольших комнат без дверей и один санузел, если это маленькое светлое помещение, можно было так назвать. Из круглых иллюминаторов вдоль одной из стен моей комнаты открылась взгляду вся красота космоса, украшенная россыпью незнакомых мне звезд. Кровати тут не было. Нечто, напоминавшее прочный надувной матрас, лежало на полу, застеленное тонким ярко-зеленым покрывалом. В комнате не было никакой мебели, если не считать металлических полок в стене. А у меня не было с собой вещей, чтобы раскладываться. Свободное время до прихода остальных я потратил на душ и отдых. Матрас оказался на удивление удобным. Но уснуть мне не удалось. Наш провожатый на время отошел, обещая вернуться с нашими друзьями. Через час пришли братья Делепра и привели остальных моих друзей с экскурсии. У каждого на груди висели устройства автоматического перевода, устроенные гораздо проще от того же коммуникатора. На всех лицах сияли удивленные улыбки, чем меня поразили обычно серьезно сосредоточенные Гектор и Люциус. Последним зашел сам Делепра. — Вы не представляете, чего нам только не показали! — воскликнул Валекиан, обращаясь к нам с герцогом. — И что же показали? — холодно спросил Роберт, проведя рукой по своим черным вьющимся волосам. Похоже, он все-таки волновался насчет проверки. — Мы прогулялись по ближайшей ферме растений. Они там такую невероятную еду выращивают. А потом морская ферма. А еще тут есть зоопарк. Самый настоящий. — Зоопарк? Перебил я восторженные перечисления друга, нахмурился и обернулся к сопровождавшему с вопросом. — Делепра, зачем вам зоопарк? — Мы стремимся сохранить виды использованных планет, даже если они непригодны для употребления в пищу, — ответил Делепра, и его безгубый рот растянулся в подобие дружелюбной улыбки. «Но зачем?» — спросил Роберт, внимательно посмотрев на существо. Дилепра также протяжно объяснил. «Это дань уважения к природе, которую мы используем. Мы верим, что Вселенная ничего не создает просто так». И проводники нас в этом поддерживают. Мне нравится ваша позиция. Дружелюбно сказал я на это. Хотелось бы, чтобы в нашем мире также относились к природе. У нас много растений. Мы заботимся о них. Они дарят нам хороший воздух и еду. Животные дарят вкусное мясо. Мы благодарны за это. Можно уже подавать еду. Повара приготовили местные блюда. — Спасибо, делепро Я поклонился ему почтительно. Мы все очень голодны. Надеюсь, вы с братьями присоединитесь к нам. — Благодарим. Существо тоже склонилось по своему обычаю. «Мы будем рады присоединиться». Делепра и его братья ушли из жилого отсека и вернулись минут через двадцать. За ним пришли другие высокие существа, напоминавшие старейшину, разговаривавшего с нами. Трое несли во множестве своих рук столовые приборы, блюда и напитки. Брат де лепра активировал подъемник в полу шестой комнаты, которая оказалась самой большой и пустой, но со встроенным водным отсеком в стене. Посреди помещения возвысился небольшой подиум, высотой не больше 30 сантиметров. И я понял, что это местная версия стола. Удивительно, но сколько миров, столько и вариаций привычной мебели. Трое существ быстро разложили еду на тарелке. Оставили рядом стаканы и зеленые палочки, заменявшие приборы и напоминавшие ветки неведомого растения. А затем существа вышли. Мы расселись вокруг большого круглого стола. Гостеприимные хозяева положили подушки на каждое место, так что было достаточно удобно. От вкусного запаха горячей еды у меня чуть не потекли слюни. делепра рассказал нам о местных блюдах. и в какой последовательности стоит их употреблять. Первое напомнило мне салат из кальмаров, но с совершенно незнакомым привкусом. Второе — соленую морскую воду с кусочками водорослей. Телепра объяснил, что этот состав полон витаминов и полезен. А главным блюдом оказалось тушеное мясо неизвестного мне животного, на вкус напоминавшее амаранского кабана со странным привкусом специй. Валекиан восторгался едой больше всех. Оно и понятно. Столько лет есть сублимированные продукты без вкуса и запаха. А тут настоящий пир гурмана. Делепра с братьями еще долго с нами говорили. Они старательно делали вид, что не устали от расспросов. Но через несколько часов существа дружелюбно сообщили, что у них подходит время для сна, и обещали вернуться через десять часов в переводе на наше время. чтобы продолжить экскурсию по мега-структуре. Я проснулся, почувствовав тени рядом. Одно из троих существ, состоящих, казалось, из одной черной материи, парило возле входа в мою комнату. Тень стала в три раза меньше, но я ее узнал. Я поднял голову и услышал просьбу разбудить Роберта и пойти с ними. Тени не могли говорить с обычными людьми без специальных устройств. Им было проще использовать меня. Да и через устройство они могли считать выборочные мысли и воспоминания. Роберт встал, оделся и привел себя в порядок минут за десять. А затем мы отправились следом за тенью. И только тогда я понял, что она нематериальна. Могла спокойно проходить через преграды и стены. В памяти всплыло осознание, что плоть проводников истончается и исчезает, когда они начисто выжигают ее своей энергией. Но что же надо было такое сделать, чтобы растворить столь прочную оболочку? Тень привела нас в небольшой круглый отсек, полностью пустой. Дверь за нами развернулась, словно жалюзи, и скрыла от чужих глаз. «Попросите друга сесть». Телепатически обратилась ко мне тень. Я передал просьбу, и Роберт сел на металлический пол, оказавшийся на удивление теплым. Это чувствовалось даже через ботинки. Я введу его в искусственный сон. И пока он будет спать, узнаю то, что потребуется. — Это безопасно? — телепатически уточнил я. — Абсолютно. Разве что некоторые воспоминания станут более яркими. Анализ может занять много вспышек Голиэ, так что я приведу его к вам обратно, как закончу. Я снова передал все Роберту. На что он холодно кивнул. Ни капли страха в глазах. Выдержка, натренированная годами политических переговоров. Тень положила острую руку на голову герцога, и тот мгновенно уснул. «Проводник мог бы рассказать больше, но ваше сознание нам неподвластно Плавные мысли тени отразились в моей голове. «Я могу и так рассказать все, что нужно». Это нельзя будет проверить. Мы не можем верить на слово чужакам, хотя слова проводников и считаются священными. Что это значит? Мы сильные мира сего. Нас слушают и уважают. Так должны поступать и с тобой. Тень говорила плавно, почти без интонации, словно у нее нет чувств. «Да, я знаю, вы помогаете сохранять мир и жизнь в нем, но не вмешивайтесь в политику, иначе мироздание может покарать. Но почему тогда принц рожден проводником?» «Это известно лишь мирозданию». Тень вежливо попросила меня выйти и вернуться в апартаменты. Я так и сделал, вернувшись в жилой отсек по уже знакомому маршруту. Роберт пришел к нам только через три дня по нашему времени. Уставший и сонный. — Как все прошло? — тут же спросил у него Люциус, протягивая ему стакан со сладким напитком, название которого я не расслышал. Герцог хлебнул немного напитка и нехотя проговорил. — Не знаю. Тень молчала все время. Я проснулся, и она, указав идти за ней, привела меня обратно к вам. Она не может говорить с людьми. У тени нет рта, — иронично заметил я. — Значит, узнаем, как нас позовут, — заключил Роберт и зевнул, прикрыв рот рукой. — А сейчас прошу меня извинить, но я должен поесть и разобраться в своих мыслях. Этот день, если можно так назвать период между сном и бодрствованием, прошел так же, как все предыдущие. Роберт остался отдыхать, а я с остальными отправился изучать мега-структуру. Дилепра с братьями показали нам абсолютно все, разве что не заходя в жилые отсеки к другим гражданам. Герцог присоединился только на следующий промежуток активности между сном. Несмотря на внешнюю металлическую холодность мегаструктуры, структуры ее жители оказались довольно культурными. Мы посетили множество платформ-парков, где самые разнообразные существа прогуливались между деревьями невероятных расцветок листьев. Дилепра провел нас по длинному историческому коридору, где изображения на стенах рассказывали историю создания первой конструкции. На очередной морской ферме нам разрешили посмотреть, как проходит ловля подводных гадов. Мы даже зашли в магазин домашних питомцев, где продавались в основном пушистые ящерицы. Посетили еще множество мест. Я почувствовал себя настоящим межвселенским туристом, как бы это смешно ни звучало. Видимо, местные власти серьезно продумывали все до мелочей, чтобы мы не скучали без дела, или же чтобы не натворили глупостей, что, собственно, нам было не свойственно. Близилось время сна, когда нас с герцогом позвали старейшины. Дилепра снова провел нас по уже привычным платформам и коридорам к ближайшему лифту. Остальные наши друзья направились в свои апартаменты в сопровождении братьев этого удивительного существа. Но до средства перемещения по мега-структуре мы так и не дошли. Раздался взрыв. Послышались крики с платформы на разных языках. Рот Дилепра резко опустился, и сам он обернулся. «Ждите здесь», — указал он, и необычно быстро направился в эпицентр происходящего. Но наш новый друг не успел дойти. Коридор, который он почти прошел, резко взорвался. и воздух стал вытягиваться в открытый космос. «Задержи дыхание!» — крикнул я герцегу отвернувшемуся от вспышки. Не знаю, послушался ли меня Роберт, но растительная оболочка, служившая куполом для платформы, тут же стала обволакивать пробоину, не давая выходить оставшемуся воздуху. Еще один взрыв послышался на платформе над нами. Снизу полетели обломки конструкции, но они с легкостью отталкивались от растительной оболочки. «Кто мог на них напасть?» На этот раз Роберт не скрывал удивления. «Не знаю!» — выкрикнул я. «Нужно найти безопасное место! Мы сможем отсюда вернуться к остальным!» Герцог оборачивался, просматривая другие коридоры, соединяющие платформы. «Да, попробуем по тому же пути, что пришли!» Быстрым шагом мы направились в коридор, где уже столпились множество существ, пытающихся выбраться с платформы. Они громко переговаривались, пытаясь протиснуться в проем, но не паниковали. Заходили по очереди. Будь на их месте люди, тут то точно началась бы настоящая давка. — Мы очень спешим! — прокричал я и стал протискиваться сквозь ряды существ. Я повторил еще несколько раз, пока не увидел вход в коридор. Нас неохотно, но пропускали. Через переход все шли ровно, и только мы вносили сумятицу в ряды неведомых существ. Приходилось невольно протискиваться и толкаться. Одно существо испачкало мое плечо гадкой слизью, отчего я поморщился. Мы прошли две платформы, пока не увидели братьев Делепра и остальных членов нашей человеческой команды, быстро идущих нам навстречу. Я подбежал к существам и сообщил о смерти их брата, приложив руку к щеке в знак соболезнования. Братья тут же поникли, и их рты опустились, кажется, ниже морщинистого подбородка. Проход к жилой платформе взорван. Мы отведем вас к кораблю. Вы должны спастись. Пробормотал один из братьев, но чуть быстрее, чем обычно. — Кто на вас напал? — тут же спросил я. — Те, кто не желают жить у звезд. — Пойдемте скорее. До корабля нужно было идти достаточно далеко, а лифтом воспользоваться мы уже не могли, поскольку многие переходы оказались разрушены. Послышался очередной взрыв. Я застыл, вслушиваясь. Вдали раздавались звуки космического боя. Неожиданно для самого себя я застыл на месте. Резкий поочередный стук двух моих сердец отдавался в голове, как удары молота. В сознании пронесся шепот Голье. Она умоляла меня помочь ей. Я недоумевал. Атакуют не ее. Так чего же могла бояться звезда? Она выбросила из моего сознания все размышления — отдаваясь невыносимой болью в голове с каждым ударом одного из сердец. Звезда не просто молила, а почти приказывала помочь ей. И мне пришлось принять непростое решение за какие-то доли секунды, пока царила суматоха вокруг. «Я могу помочь!» — выкрикнул я, когда существа уже развернулись и прошли несколько метров. «Маркус, вы с ума сошли?» Тут же вскрикнул Люциус, не дав никому из существ открыть рот. «С моей силой я могу им помочь!» Я подошел ближе и посмотрел в глаза Громиле. «Вы правда поможете?» — спросил брат Делепра, глядя на меня жалобными глазами. «Как мне выйти в космос?» — резко спросил я, всем видом показывая непреклонность своих намерений. «Оболочка выпустит. Попросите ее». Я кивнул и, схватив Люциуса за рукав его форменной куртки, потребовал. «Идите к кораблю и вылетайте, но будьте неподалеку, чтобы я мог вас найти!» С этими словами я развернулся и направился к краю платформы. «Спасибо!» Послышались вдалеке воодушевленные слова братьев Делепра. Но я даже не обернулся. Вежливость сейчас ни к чему. Я остановился у прозрачной растительной оболочки, сохранявший воздух на платформе. Протянул руку, и она обхватила ее. Протиснул ладонь дальше, пока в растении не образовалась брешь вокруг моей ладони. Пальцы на мгновение почувствовали холод открытого космоса, но ощущение быстро исчезло. Я собирался протискиваться дальше, но услышал в сознании знакомый плавный голос тени. «Останься». «Почему?» Мысленно спросил я, устремив взгляд наверх, где над куполом висело черное существо с огромными огненными крыльями. Проводники не вмешиваются в политику. Это правило для вашего мира, а я из другого. С этими мыслями я уже продвигался дальше, внутрь оболочки. Мироздание тебя покарает. Так же плавно предупредила тень. Раздалось еще несколько взрывов. Платформа задрожала, а оболочка затряслась, как желе. Так тому и быть. Мысленно ответил я и полностью протиснулся через растение. Оболочка откинула меня метров на десять от платформы. Но я быстро вернул равновесие. Последний раз выдохнул, чтобы дыхание прекратилось. На мгновенье закрыл глаза. Ощутил в себе непередаваемую мощь каждой звезды в этой вселенной. Каждая клетка тела наполнилась жарким огнем. Энергия преобразовалась в огромные пламенные крылья за моей спиной. Я чувствовал себя в родной среде. Да, так хорошо я себя никогда еще не чувствовал. Крылья с невиданной легкостью отнесли меня туда, где развернулось сражение. Я увидел знакомые корабли, виденные мною ранее на платформе для кораблей. Мега структуру окружали десятки громадных вражеских кораблей. Они стреляли с залпами мощного зеленого огня, и я не стал даже пытаться найти в своей голове информацию об этом типе энергии. Направился прямиком к ближайшему вражескому судну. Я остановился в десяти метрах от космического крейсера, по форме напоминавшего старую подводную лодку с Земли. Стал выпускать из себя плазменную энергию и вихрем собирать вокруг корабля. Я увидел, что двигатель громадины включился, и корабль пытался вырваться из закружившего вокруг него водоворота огня. Но моя сила оказалась мощнее. Огонь быстро пожирал обшивку судна, оголяя внутренности. И тут я увидел, что горевшими существами внутри оказались люди. В других одеждах Существа с желтоватой кожей, но... люди. Криков не было слышно. Прошла еще минута, как от корабля остался один только пепел, и огненный ураган стих. Я забрал обратно остатки своей энергии, а горсти пепла разлетелись вокруг, рассыпаясь на ближайшие растительные оболочки, делая их купола из прозрачных серо-черными. Корабли представителей сферы Голиэ к этому времени подбили соседний вражеский корабль, и тот раскололся пополам. Но он успел оставить в конструкции вокруг звезды брешь размером со спутник Земли. Крылья несли меня быстро, преодолевая сотни километров к следующей цели. Быстро и ловко я проскочил сквозь залпы с обеих сторон к одинокому кораблю, обстреливающему мега-структуру. Судно существ не могли до него добраться сквозь атакующих, а мои крылья могли молниеносно преодолеть большие расстояния. Я закружил крейсер в вихре своей энергии, пока тот не сгорел, дотла. Я ощутил лишь легкую слабость, но она продлилась всего несколько секунд. Ко мне пришло осознание, что я могу провести через себя огромные потоки энергии, но человеческое тело этого не выдержит. Не успел я обернуться в поиске нового противника, как в меня прилетел заряд зеленого огня. Моё тело отшвырнуло на километры в открытый космос, но я смог сдержать удар. Еще заряд. И еще. Все ближайшие судна противника сосредоточились на мне. Мне еле хватало сил, чтобы поглощать незнакомую энергию. Она переполняла меня, а выплеснуть ее во время накопления я не мог. Из носа сочилась кровь, оставаясь ровными мелкими шариками парить в космосе. Но вот из-за спины пронесся синий заряд размером с меня самого, и эту энергию я уже не мог поглотить. При попытке сделать это она ослабила мои силы. Настолько, что единственный попавший в защитное поле заряд забрал треть моих истинных, ненакопленных сил. Пришлось уворачиваться. а подходили новые корабли. Эти заряды напомнили мне леденящие ракеты, которыми замедлили реакции звезды Немо и осушили ее. Осознание моей уязвимости вызвало истинный страх смерти. Я уворачивался от десятков мерцающих синим залпов, я уворачивался от десятков мерцающих синим залпов, но один все же пропустил. Помню только то, что заряд угодил прямо в мои крылья, и даже защитное поле не спасло. Сознание провалилось во тьму.